Глава 8. 352 сбитых как путь к поражению. Шок. Когда в небольшой заметке в газете «Аргументы и факты» за 1990 год были впервые в отечественной печати опубликованы данные о личных счетах немецких летчиков-истребителей, для многих трехзначные цифры стали шоком. Выяснилось, что белобрысый 23-летний майор Эрих Хортман претендовал на 352 сбитых самолета, в том числе 348 советских и 4 американских. Его коллеги по 52-й истребительной эстакаде Люфтвасе Герхард Бюрткхорн и Гюнтер Раль заявили о 301 и 275 сбитых соответственно. Эти цифры резко контрастировали с результатами лучших советских пилотов-истребителей 62 победами ИН Кжедуба и 59 АИ Покрышкина. Более подробная информация об асах Люфтваффе оказалась еще более шокирующей. Выяснилось, что асами, в термонологии «союзников», то есть сбившими 5 и более самолетов противника, у немцев было более 3000 пилотов. Хартман и Баркхорн с более чем 300 побед были лишь вершины айсберга. Еще 13 летчиков-истребителей Люфтваффе одержали от 200 до 275 побед, 92 между 100 и 200, 360 между 40 и 100. Сразу же разгорелись жаркие дискуссии о методике подсчета сбитых, подтверждение успехов пилотов-истребителей и наземными службами, фотопулеметами и тому подобных. Главным тезисом, предназначенным снять столбняк от трехзначных цифр, стал «Это были неправильные пчелы, и они делали неправильный мед». То есть Асс и Люхтваффи все наврали о своих успехах, и в реальности они сбили не больше самолетов, чем Покрышкин и Кожедуб. Однако мало кто задумывался о целесообразности и обоснованности любого сравнения результатов боевой деятельности летчиков, воевавших в разных условиях, с разной интенсивностью боевой работы. Никто не пытался проанализировать ценность такого показателя, как наибольшее число сбитых, с точки зрения организма военнослужащих сил данной конкретной страны в целом. Что такое сотня сбитых? Обхват бицепса или температура тела больного лихорадкой? Ответ на этот вопрос совсем не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Как правило, выше индивидуальные счета пилотов у стороны, которая проигрывает воздушную войну. Подчеркну, не один, два или три боя, а войну в воздухе как цепочку сражений. Появился этот феномен уже в Первую мировую войну. Например, немецкий летчик Манфред фон Ритгофен сбил 80 самолетов союзников, самые высокие результаты среди летчиков-истребителей 1914-1918 годов. Во Вторую мировую войну все это повторилось, причем не только на Советско-Германском фронте. На Тихом океане тоже были свои хартманы. Лейтенант японской морской авиации Летцуга Ивамато сбил 7 истребителей Ф4Ф, Олдкат 4П 38. Ландминг. F4F, Уолткэт. 4P38, Лайтнинг. 48F4У, Корсар. 2P39, Аэрокобра. 1P40, 29F6F, Хелкет. 1P47, Thunderbolt, 4 Спидфайра. 48 бомбардировщиков SBD, Даунтлес. 8 бомбардировщиков B25. Только над Рабаулом АС одержал 142 победы в воздушных боях, а всего на его счету 202 сбитых самолета лично, 26 в группе, 22 неподтвержденные победы. И это на фоне довольно вялого интереса японской пропаганды к индивидуальным счетам летчиков-истребителей морской авиации. Вышеуказанный список – это фактически личные записи пилота результатов боев, которые он вел по личной инициативе. Еще один японский летчик-истребитель, лейтенант Хареоши Нишизава, сбил 103, по другим данным 86, американских самолетов. Самый результативный американский летчик на том же театре военных действий Ричард Айра Бонг сбил в 2,5 раза меньше, чем его оппоненты страны восходящего солнца. На у Бонга даже меньше самолетов, чем у ИН. Кажедуба 40. Абсолютно идентичную картину демонстрируют и конфликты низкой интенсивности. Советско-японский пограничный инцидент у реки Халхингол. Японец Хирамичи Синахара претендовал на 58 спинитых советских самолетов с мая 1939 года до своей гибели 28 августа того же года. Лучший советский пилот Холкингола Сергей Грицевец имел на своем счету 12 японских самолетов. Именно этот эффект заслуживает пристального анализа. Однако, прежде чем обратиться к анализу счетов асов как показателя деятельности ВВС той или иной страны, имеет смысл разобраться с животрепещущим вопросом подтверждения побед. Правильные пчелы. Попытки объяснить разницу в числе сбитых порочной методикой подсчета не выдерживают никакой критики. Серьезные промахи в подтверждении результатов летчиков-истребителей обнаруживаются и у одной, и у другой стороны конфликта. Проиллюстрировать этот факт можно на примере боев на Халхенголе в 1939 году. Несмотря на сравнительные скромные силы сухопутных войск СССР и Японии, вовлеченных в бои на территории Монголии, в воздухе развернулось одно из самых напряженных воздушных сражений Второй мировой войны. Это была масштабная воздушная баталья с участием сотен самолетов, развернувшаяся над сравнительно небольшим участком соприкосновения войск сторон. Причем большая часть усилий авиации, свыше 75% вылетов, была направлена на борьбу за господство в воздухе, то есть, собственно, воздушные бои и удары по аэродромам. Армии Японии и СССР еще не были втянуты в широкомасштабные боевые действия и могли бросить в бой значительные силы авиации. Причем в кабинах самолетов сидели подготовленные еще в мирное время пилоты. По итогам конфликта японская сторона заявила об уничтожении в воздушных боях 1162 советских самолетов и еще 98 на земле. В свою очередь, советское командование оценило потери японцев в 588 самолетов в воздушных боях и 58 боевых самолетов на земле. Однако реальные потери обеих сторон на Холкинголе оказываются куда скромнее. Боевые потери советских ВВС составили 207 самолетов, небоевые – 42. Японская сторона отчиталась о 88 сбитых самолетов и 74 списанных вследствие боевых повреждений. Таким образом, советские данные о потерях противника и, как следствие, личные счета пилотов оказались завышенными в 4 раза, а японские – в 6 раз. Практика показала, что Холхен-Гольский коэффициент 1 в 4 завышения потерь противника сохранился в ВВС РКК и в дальнейшем. От него были отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения данного соотношения, но в среднем его можно было принять как расчетный при анализе действительной результативности советских асов. Причиной подобных расхождений лежит на поверхности. Сбитым мечтался считался самолет противника, который, например, по донесению, патентовавшего на уничтожение летчика-истребителя, беспорядочно падал вниз и скрывался в облаках. Часто наименее наблюдаемое свидетелями боя изменение параметров полета самолета противника, резкое снижение, штопор, стали считаться признаком, достаточным для зачисления победы. Нетрудно догадаться, что после беспорядочного падения самолет мог быть выровнен летчиком и благополучно вернуться на аэродром. В этом отношении показательны фантастические счета воздушных щитов летающих крепостей, записывавших на свой счет мистер Шмидт и всякий раз, когда они выходили из атаки, оставляя за собой дымный след. След этот был следствием особенностей работы мотора Ми 109, дававшего дымный выхлоп на форсаже и в перевернутом положении. Какие урочки были следствия определить уничтожение самолета противника, помимо изменения параметров полета? Фиксация одного, двух, трёх или даже десяти попаданий в самолёт противника совсем не гарантировала его вывода из строя. Попадания пулемётов винтовочного калибра времён гола и начального периода Второй мировой войны легко переносились собранными из алюминия и стальных труб самолётами 30-х-40-х годов. Даже выклинанный из шпона фюзеляж И-16 выдерживал до нескольких десятков попаданий. Цельнометаллические бомбардировщики возвращались из боя, покрытые словно а спинами – сотнями пробоина от пуль винтовочного калибра. Все это не лучшим образом сказывалось на достоверности заявленных пилотами стран-участниц результатов. Последовавшая за холкинг голом финская война вновь продемонстрировала ту же тенденцию. Советские пилоты, по официальным данным, сбили в воздушных боях 427 финских самолетов, ценой потери 261 Финны заявили о 521 сбитом советском самолете. В реальности ВВС Финляндии выполнили 5693 боевых вылета. И потери в воздушных боях составили 53 самолета. Еще 314 машин сбила советская зенитная артиллерия. Как мы видим, Холкингольский коэффициент сохранился. Подтверждение побед в ВВС КА. Когда разразилась Великая Отечественная война, никаких принципиальных изменений не произошло. Если в Людвафе существовал стандартный бланк, заполняемый пилотами после боя, то в ВВС РКК подобной формализации процесса не наблюдалось. Летчик в вольном стиле давал описание воздушного боя, иногда иллюстрируя его схемами эволюции своего и вражеского самолета. В Люхтваффе подобное описание было лишь первым этапом в информации командования о результатах боя. Сначала писался «Гефейцбехт» — донесение о бою, а затем заполнялся на пишущей машинке «Абщесмелден» — бланк отчета об уничтожении самолета противника. А втором документе пилот отвечал на ряд вопросов, касающихся расхода боеприпасов, дистанции боя, и указывал, на основании чего он сделал вывод об уничтожении самолета противника. Естественно, что когда выводы о результатах атаки делались на основании общих слов, проблемы возникали даже с фиксацией результатов воздушных боев, проведенных над своей территорией. Возьмем наиболее характерный пример ПВО Москвы, пилотов хорошо подготовленного 34-го истребительного авиаполка. Вот строки из доклада, предоставленного в конце июля 1941 года командиром полка майором ЛН Рыбкиным, командиру авиакорпуса. При втором вылете 22 июля в 2.40 в районе Алабина на Рафаминск на высоте 2500 метров капитан МГ Трунов догнал Джу-88 и атаковал задние полусферы. Противник снизился, до бреющего. Капитан Трунов проскочил вперед и потерял противника. Можно полагать, самолет сбитым. При втором взлете 22 июля в... 23.40 в районе Внуково, младшим лейтенантом А.Г. Лукьяновым был атакован Джу-88, или до 215, в районе Боровска, в 10-15 км севернее аэродрома. По бомбардировщику выпущено три длинные очереди. Земли были хорошо видны попадания, противник ввел ответный огонь, а затем резко снизился, можно полагать самолет сбитым. Младший лейтенант Н.Г. Щербина 22 июля в 2.30 в районе Наро-Фоминска из 50 метров выпустил две очереди в двухмоторный бомбардировщик. В это время по МиГ-3 открыла огонь зенитная артиллерия, и самолет противника был потерян. Можно полагать, самолет сбитым. Нетрудно догадаться, что две очереди, или даже три длинные очереди из одного 12,7-мм пулемета БС и двух 7,62-мм пулеметов ШКАС истребителя МиГ-3 маловато для гарантированного поражения двухмоторного бомбардировщика класса ru 88 или до 215. Скорее всего, это было все же 217-й дурнье. Тем более не был указан расход боеприпаса, и термин ⁇ длинная очередь ⁇ никак не раскрывается в штуках пуль двух калибров. Полагать сбитыми самолеты противника во всех трех случаях было неоправданным оптимизмом. Апшус Мелдун. Нанесение сбитым. Хорошо видно, что заполнен отпечатанный топографическим способом бланк. Указываются дата, время, координаты, где был сбит самолет противника. Пункт 1. Три пункта. Второй, четвертый выделенный на тип сбитого самолета, его национальную принадлежность и признаки национальной принадлежности – звезда. Пункт 5. Разбит на несколько подпунктов, описывающих обстоятельства уничтожения самолета противника. Белый или черный дым, упал целиком или разрушенный, упал о землю, вынужденная посадка, взрыв, падение в воду. Пункт 6. Описывал обстоятельства падения. По какую сторону фронта видел ли писавшие донесения пилота падение? Если не видел, то почему? Пункт 7. Касался судьбы пилота самолета противника. Убит выпрыгнул с парашютом или неизвестно. Пункт 8 ссылался на прилагаемое донесение о сбитом. Пункт 9 указывал свидетели одержания победы, отдельно в воздухе и на Земле. Пункты 10-17 касались обстоятельств атаки, дистанции направления атаки, типа и количества сросводанных боеприпасов. Пункт 18 указывал тип самолета, на котором одержана победа. Это было важно с точки зрения номенклатуры использованных боеприпасов. Нельзя не отметить, что некоторые пункты не заполнены. Вместе с тем, доклады подобного рода были типичным для советских ВВС начального периода войны. И хотя в каждом случае командир авиадивизии отмечает, что подтверждений нет, отсутствуют сведения о падении вражеских самолетов, во всех этих эпизодах на счет летчиков и полка заносились победы. Результатом этого было весьма значительное несовпадение числа заявленных пилотами ПВО Москвы сбитых бомбардировщиков Людваффе с их реальными потерями. За июль 1941 года ПВО Москвы было проведено... 89 боёв в ходе 9 налётов немецких бомбардировщиков, в августе 81 бой в ходе 16 налётов. Было заявлено о 59 сбитых стервятников в июле и 30 в августе. Документами противника подтверждается 20-22 самолёта в июле и 10-12 в августе. Число побед пилотов ПВО оказывалось завышено примерно в 3 раза. Подтверждение побед у них. В том же духе выступали оппоненты наших лётчиков по другую сторону фронта и союзники. В первую неделю войны 30 июня 1941 года над Двинском состоялось грандиозное воздушное сражение между бомбардировщиками ДБ-3, ДБ-3Ф, СБ и Р-2, трех авиаполков ВВС Балтийского флота, и двумя группами 54-й истребительной эстакады 1-го воздушного флота немцев. Всего в налете на мосты у Даугавпилца приняли участие 99 советских бомбардировщиков, Только немецкими пилотами-истребителями было заявлено 65 сбитых советских самолетов. Эрих фон Манштейн в «Утерянных победах» пишет, «За один день наши истребители и зенитная артиллерия сбила 64 самолета. Реальные же потери ВВС Балтийского флота составили 34 самолета сбитыми, и еще 18 были повреждены, но благополучно сели на свой или ближайший советский аэродром». Вырисовывается не менее чем двукратное превышение заявленных летчиками 54-й истребительной эстакады побед над реальными потерями советской стороны. Запись на свой счет пилотом-истребителем самолета противника, благополучно дотянувшего до своего аэродрома, была рядовым явлением. Например, один из известнейших немецких асов – Варнер Мельдерс. В полигонных условиях странной войны 26 марта 1940 года обстрелял харикейн сержанта Н. Артона, дотянувшего, несмотря на повреждения, до своего аэродрома. Проблема была прежде всего в том, что летчику-истребителю было чем заняться в воздухе, помимо наблюдения за поведением своей жертвы после стрельбы по ней. Не будем забывать, что скорость самолетов начала 40-х годов уже измерялась сотнями километров в час, и любые эволюции сразу резко изменяли положение противника в пространстве до полной потери визуального контакта. А летчик, только что стрелявший по самолету противника, мог подвергнуться атаке другого истребителя и не увидеть реальных результатов своего огня. Тем более, странно надеяться, что за сбитым будут пристально следить другие летчики. Даже ведомые кочмарики были заняты в первую очередь защитой хвоста своего ведущего. Необходимость разумительно освещать детали в боя в гехейтс и Апшис Мелден кардинально проблему не решала. Характерный пример эпизод из книги Р. Толивера и Т. Констебля о Хартмане. Остальные пилоты эскадрилии потащили счастливого белокурого рыцаря в столовую. Пирушка шла полным ходом, когда ворвался Бимель, техник Хартмана. Выражение его лица моментально погасило ликование собравшихся. Что случилось, Бимель? спросил Эрих. Оружейник. гер Лейтенант. Что-то не так? Нет, все в порядке. Просто мы сделали всего 120 выстрелов на три сбитых самолета. Мне кажется, вам нужно это знать. Шепот восхищения побежал среди пилотов, и Шнапс снова палился рекой. Восхищение восхищением, но противником Хортмана в бою были штурмовики Ил-2. Довольно прочные самолеты. Задача пунктов расход боеприпасов и дистанция стрельбы в Апшу -Смелдун. было установление вероятности уничтожения самолета противника. Всего 120 выстрелов на три сбитых должны были настораживать. Правила воздушной стрельбы и низкой вероятности попадания с подвижной платформы никто не отменял. Однако подобные приземлённые соображения не могли испортить людям праздник, помешать рекой лица Шнапсу. Сражения между летающими крепостями, мустангами, тандерболтами США и истребителями ПВО Рейха порождали совершенно идентичную картину. В ходе достаточно типичного для Западного фронта воздушного сражения, развернувшегося в ходе налета на Берлин 6 марта 1944 года, пилоты истребителей эскорта заявили о 82 уничтоженных, 8 предположительно уничтоженных и 33 поврежденных истребителей немцев. Стрелки бомбардировщиков доложили о 97 уничтоженных, 28 предположительно уничтоженных и 60 поврежденных истребителей ПВО Германии. Если сложить эти заявки вместе, то получится, что американцы уничтожили или повредили 83% германских истребителей, принявших участие в сражении налета. Число заявленных как уничтоженных, то есть американцы были уверены в их гибели, 179 машин. Более чем вдвое превышало реальное число сбитых, 66 истребителей ме 109 ФВ-190 и Ме 110 в свою очередь немцы сразу после битвы доложили об уничтожении 108 бомбардировщиков, 20 истребителей эскорта. Еще 12 бомбардировщиков и истребителей числились среди предположительно сбитых. В действительности ВВС США потеряли в ходе этого налета 69 бомбардировщиков и 11 истребителей. Заметим, что весной 194 -го года в обеих сторон были фотопулеметы. Фотопулеметы. Они действительно несколько улучшали ситуацию с фиксацией сбитых самолетов противника. Это были камеры, приводившие в действие при нажатии летчикам гашетки стрельбы из пушек и пулеметов. Первоначально они предназначались исключительно для учебных целей. Разбора полетов после тренировочных боев. В учебном воздушном бою боевая стрельба была просто невозможна. Единственным способом фиксации результатов боя был фотопулемет. При тренировках воздушных стрелков фотопулемет устанавливался уже не в качестве дополнительного к пулемету, а вместо него. Использование фотопулемета было также продекларировано экономическими соображениями. Осколочно-фугасный снаряд пушки «Швак» стоил в 1936 году 20 рублей. И пилот стребитель мог в учебных целях запросто расстрелять свою годовую зарплату за один вылет. Анализ отснятой пленки позволял установить, правильно ли пилот определил дистанцию до воздушной или наземной цели, правильно ли взял упреждение, сколько пулей или снарядов он выпустил. Это определяли по длительности съемки. На отечественных самолетах футопулемет ПАУ-22 начинали устанавливать еще до войны. Например, на И-16 он монтировался в специальном аптекарите на агрогороте самолета. Незначительное ухудшение из-за этого полетных характеристик в учебном бою было вполне допустимым. Однако первоначальное предназначение фотопулемета отрицательно сказалось на его возможностях для фиксации реального воздушного боя. Несмотря на внешнее сходство кадров фотопулемета и кинокамеры, он снимал с куда меньшим темпом – около 8-10 кадров в секунду. И, что самое главное, фотопулемет прекращал работу после отпускания гашетки управления огнем. Соответственно, поражение цели последним или даже предпоследним снарядом он фиксировать не мог. Он приставал снимать до того, как снаряд долетел до цели. Тем более он не фиксировал падение самолета противника после попаданий. Что произошло после очереди, развалился самолет противника в воздухе или спокойно скрылся из виду, установить было невозможно. При отсутствии таких перетехнических эффектов, вроде взрыва баков, уже в процессе стрельбы анализ пленки фотопулемета мог позволить только зафиксировать правильное прицеливание, и не более того. Особенно это касается Американцев. Основным оружием на истребителях которых были 12,7 мм пулеметы. Одного попадания пули такого пулемета было достаточно, чтобы убить пилота, но разрушение конструкции самолета можно было достичь только попаданиями большой массы пуль. В полигонных условиях очереди крупнокалиберных пулеметов отпиливали плоскости, как циркулярная пила. Но достичь того же в скоротечном бою было затруднительно. Ухудшало результаты стрельбы установки пулеметов в крыльях с точками схождения трассы в 300 метрах перед самолетом. При меньшей или напротив, большей дистанции стрельбы на цель могла воздействовать только часть пулеметов. Не все было гладко и с пушечными истребителями ВВС Красной Армии, начиная с модификации бф 109 f 4 на худом, как называли мистер Шмидт-109, наши летчики. Устанавливалась за бензобаком в фюзеляже 20 миллиметровая дюрлевая броня. Она представляла собой пакеты из 27 листов толщиной 0,8 мм каждый. Крупнокалиберные пулеметы и бронебойные снаряды такую преграду, конечно, пробивали, но эта перегородка заставляла срабатывать раньше времени взрыватель 20-мм осколочных фугасных снарядов. Вместо взрыва снаряда в бензобаке следовало лишь вспарывание нескольких слоев алюминия. Так что попадание задней полусферы в Шмидт одного, двух и 20-мм снарядов никак не гарантировало его уничтожение. Одним словом, фотоаплеметы были крайне несовершенным средством фиксации результатов воздушного боя. Использование их всю войну с союзниками и немцами не массовая установка ПАУ-28 с августа 1943 года. На советских самолётах принципиально ситуацию с подтверждением сбитых не изменили. Характерный пример – бой 28 июля 1940 года в районе Дувра между миссиршмитами, 51-й истребительной эстакады, сопровождающими бомбардировщики, и спитфайрами 41-й и 74-й эскадрильи королевских ВВС. В этом бою был тяжело ранен и вынужден сажать на брюхо свой самолёт, известный немецкий АС, Вернер Мельдерс. При этом на сбитии его Шмидта презентовали три пилота. Один из них, флайт-лейтенант Т. Уэбстер, привез весьма удачные снимки фотопулемета. Но сравнение всех обстоятельств боя заставило уже после войны приписать победу над Мельдерсом другому пилоту. Пилот-офицеру Г. Х. Банионцу. Основную проблему, фиксацию падения самолета противника, фотопулемет в общем случае никак не решал. Баллы и победы. Иногда делаются попытки объяснить высокие счета немецких асов некой системы, в которых двухмоторный самолет засчитывался за две победы, четырехмоторный аж за четыре. Это не соответствует действительности. Система почета побед летчиков-истребителей и баллы за количество сбитых существовали параллельно. После сбития летающей крепости летчик ПВО Рейха рисовал на Акиле одну, подчеркиваю, одну полоску. Но одновременно ему начислялись баллы, которые впоследствии учитывались при награждении и присвоении очередных званий. Точно так же в ВВС Красной Армии параллельно системе учета побед асов существовала система денежных премий за сбитие самолета противника в зависимости от их ценностей для воздушной войны. Эти убогие попытки объяснить разницу между 352 и 62 свидетельствуют лишь о лингвистической безграмотности. Пришедший к нам из англоязычной литературы о немецких асов термин «победа» — суть продукта двойного перевода. Если Хартман одержал 352 победы, это не означает, что он претендовал на 150, 181 и двухмоторных самолетов. Оригинальный немецкий термин – это «апшус», который военный немецко-русский словарь 1945 года интерпретирует как «сбитие выстрелами». Англичане и американцы переводили его как «виктори» – «победа», что впоследствии перекочевало в нашу литературу о войне. Соответственно, отметки о сбитых на киле самолета в форме вертикальной полоски назывались у немцев «апшушбалкенами». Самый простой путь к снятию шока – это внимательное рассмотрение всех обстоятельств, и создание новых мифов, падение которых может оказаться еще более шокирующим. Кто падал с неба? Остается последняя соломинка, за которую можно ухватиться. Это подтверждение наземными службами. Ну и здесь все оказывается из рук вон плохо. Во-первых, посты в нос воздушно-наблюдательного оповещения и связи. Наблюдали за боем с больших дистанций и с большим трудом могли опознать тип сбитого и упавшего в самолета визуально. Серьезные ошибки в идентификации собственных сбитых испытывали сами летчики, видевшие самолеты противника, если не с десятков, то сотен метров. Что тогда говорить о красноармейцев в нос, куда набирали бойцов, непригодных для строевой службы? Часто просто выдавали желаемое за действительное и поделяли падающий в лес самолет неизвестного типа как вражеский. Исследователь воздушной войны на севере Юрий Рыбин приводит такой пример. После боя, произошедшего под Мурманском 19 апреля 1943 года, наблюдатели постов в нос доложили о падении четырёх самолётов противника. Четыре победы были подтверждены лётчиками и песловутыми наземными службами. Кроме того, все участники боя заявили о том, что гвардии капитан Сорокин сбил пятый мистер Шмидт, хотя он не был подтверждён постами постам в нос. Его также записали на боевой счёт советского лётчика-истребителя. Отправившись на поиски сбитых группы спустя некоторое время обнаружили вместо четырёх сбитых вражеских истребителей один мистер Шмидт, одну аэрокобру и два харикейна. То есть посты в НОС флегматично подтвердили падение четырех самолетов, в число которых попали сбитые обеих сторон. Никто, разумеется, задним числом исправления счета пилота вносить не стал. Во-вторых, правила подтверждения побед летчиков наземными службами попросту игнорировалось. Воспользуемся еще одним примером, приведенным Ю. Рыбиным. Один из прославленных на севере авиаполков. 20-й гвардейский истребительный авиаполк. Ведет тяжелый воздушный бой. Погибают пять летчиков. Еще три получили ранения. Потери составили семь китихауков сбитыми, три получили повреждения. Из них два впоследствии прошли капитальный ремонт. На фоне бывших собственных потерь было заявлено об уничтожении 8 Ми 109 Два немецких истребителя было записаны на счёт гвардии майора Громова, в то время командира первой эскадрильи полка, руководившего боем. Однако наземные службы не подтвердили ни одного из 8 Шмитов. Не подтверждают потерю в тот день хотя бы одного самолёта и ставшей доступной в наши дни данные пятой истребительной эстакады немцев «Эйсмер» действующие в этом районе. Но на фоне больших потерь полка командование подтверждает пилотам их ничем не подтвержденные, кроме устных докладов победы. Руководивший боем майор Громова был представлен к ордену Ленина. Получили награды другие участвовавшие в этом бою пилоты. Конечно, в данном случае мы имеем дело с исключительными обстоятельствами. Многие летчики получали вполне адекватные подтверждения своим сбитым в виде донесения от в нос с указанием заводского номера сбитого немецкого самолета но говорить об этом как о жесткой системе было бы наивностью. Это не наблюдалось даже при статичном фронте и сравнительно спокойной обстановке. Хотелось бы подчеркнуть красным карандашом, что все вышесказанное относится к обеим сторонам конфликта. Несмотря на теоретически более совершенную систему учета сбитых, АС и Люхтваффе сплошь и рядом докладывали нечто невообразимое. Возьмем в качестве примера два дня. 13 и 14 мая 1942 года. Разгар битвы за Харьков. 13 мая Людваффе заявляет о 65 сбитых советских самолетах, 42 из которых записывает на свой счет 3 группа 52-й истребительной эстакады. Документально подтверждаются потери советских ВВС за 13 мая составляют 20 самолетов. На следующий день пилоты 3 группы 52-й истребительной эстакады докладывают о сбитых за день 47 советских самолетов. Командир 9-й эскадрильи группы Герман Граф заявил о 6 победах. Его ведомый Альфред Гриславский записал на свой счет 2 МиГ-3. Лейтенант Адольф Дикфельд заявил о девяти победах за этот день. Реальные потери ВВС РКК составили 14 мая, в строе меньше число, 14 самолетов. 5 Як-1, 4 ЛАГ-3, 3, 3 ИЛ-2, 1 Су-2 и 1 Р-5. МиГ-3 в этом списке просто отсутствует. Не остались в долгу и сталинские «Соколы». 19 мая 1942 года... 12 истребителей ЯК-1, только что прибывшие на фронты 429-го истребительного авиаполка ввязываются в бой с крупной группой миссиршмитов и после получасового воздушного сражения заявляют об уничтожении 5 Хе115 и одного Ме-109. Под Хе-115 следует понимать модификацию BF-109F, сильно отличавшимся залезным фюзеляжем с гладким переходом между коком винта и капотом мотора, от более привычного нашим пилотам угловатого bf 109 e Однако данные противника подтверждают потерю только одного, Е-115, то бишь бф 109 f 4 r 1 Из 7-й эскадрильи 77-й истребительной стакады. Пилот этого истребителя, Карл Стефаник, пропал без вести. Собственные потери 429-го полка составили 4 Як-1. Три пилота успешно приземлились на парашютах, один погиб. Все как всегда, потери противника были заявлены несколько больше своих собственных потерь. Это часто было одним из способов оправдания высоких потерь своих самолетов перед лицом командования. За неоправданные потери могли отдать по трибунал. Если же эти потери оправдывались столь же высокими потерями противника, эквивалентным разменом, так сказать, то репрессивных мер можно было благополучно избежать. Эффект масштаба. Обсуждать достоверность заявленных результатов можно до бесконечности. Факт остается фактом. Официальное число побед в воздушном бою для пилота любой страны есть числовой показатель пересчитываемый с неким коэффициентом в реальное число сбитых самолетов противника. Это не плохо и не хорошо, это факт. Если мы, имея на то веские причины, подставим под сомнение результаты немецких асов, то такие же сомнения могут возникнуть и в отношении советских асов и асов-союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Соответственно, в любом случае останется значительный разрыв между счетами немецких лётчиков-истребителей и асов-союзников. Поэтому имеет смысл просто разобраться о причинах данного феномена, а не городить мифы о некой особой технике подсчёта сбитых. Причина высоких счетов асов Люфтваффе кроется в интенсивном использовании ВВС немцами по 6 вылетов в день на одного пилота в крупных операциях и наличие большего числа целей вследствие количественного превосходства союзников. Выше была вероятность встретить в небе самолёт противника. У немецкого топ-аса Эриха Хортмана было 1455 боевых вылетов. у Герхарда Бархарна 1104 вылета, у Вальтера Крупински 197 побед, 1100 вылетов, у И.Н. Кожедуба было всего 330 вылетов. Если разделить число вылетов на число сбитых, то и у немецких топ и у лучшего советского летчика-истребителя получается примерно 4-5 вылетов на одну победу. Нетрудно догадаться, что если бы Иван Никитич выполнил 1425 боевых вылетов, число сбитых у него могло бы запросто зашкаливать за три сотни. Но практического смысла в этом не было. Если требуется выполнить 60 самолетов вылетов в день на решение задачи прикрытия своих бомбардировщиков, наземных войск, перехват бомбардировщиков противника, то можно их сделать десятком самолетов, выматывая пилотов шестью вылетами в день, а можно 60 самолетами по одному вылету в день на пилота. Руководители ВВС РКК выбирали второй вариант командовали Люфтвафе первый. Фактически любой немецкий ас сделал нелегкую работу для себя и того парня. В первую очередь тот парень в лучшем случае попадал на фронт в 1944 году с мизинным налетом и избивался в первом бою, а в худшем случае погибал с фауст-патроном в руках под гусеницами советских танков где-нибудь в Курляндии. Пример микро с высокой номинальной результативностью дает нам Финляндия. Характерным для этой страны самолетом стал Брюстер модель 239, поставленный в количестве 49 единиц, а применявшийся в составе полка из четырех эскадрилий по восемь машин в каждой то есть в количестве 32 самолетов. Американский истребитель не блистал техническими характеристиками, но имел хороший обзор из кабины и радиацию на каждой машине. Последний фактор обеспечивал наведение истребителей с Земли. С 25 июня 1941 года по 21 мая 1944 года пилоты финских брюстеров заявили о 456 сбитых ценой потери 21 машины, в том числе 15 сбитых в воздушных боях и двух уничтоженных на аэродроме. Всего в 1941-1944 годах финские ВВС уничтожили в воздухе 1567 советских самолетов. Эти победы одержали всего 155 пилотов, из них 87, больше половины. Самый высокий процент среди ВВС мира получили титул АСА. Самыми результативными оказались Эйна Ютилайнин, 94 победы, из них 36 на Брюстере. Ханс Винт, 75, из них 39 на Брюстере и Эйна Лукаанин, 51, большей частью на Ме-109. Но несмотря на столь благостную картину со счетами асов, нельзя сказать, что финны эффективно защищали территорию своей страны от воздействия ВВС Красной Армии и оказывали достойную поддержку наземным войскам. Кроме того, у финнов не блистала система подтверждения побед. Один из финских асов заявил об уничтожении в воздушном бою самолета П-38 «Лайнинг» с советскими опознавательными знаками здесь уже пору поразмыслить о смелых экспериментах с напитком викингов из мухоморов. Шесть вылетов в день. Высокая интенсивность использования авиации Люфтвафе была следствием стратегии высшего руководства Третьего Рейха, покрывать огромный фронт, явно недостаточным для этой задачи средствами. Немецкие летчики воевали практически беспрерывно. В зависимости от обстановки, их тасовали между разными участками фронта, сообразно с оборонительными или наступительными операциями. За примерами далеко ходить не требуется. В ходе своего боевого дебюта в Восточном фронте осенью 1942 года, зимой 1942-1943 года истребителю FW-190 пришлось участвовать сразу в трех крупных операциях. Новыми истребителями была переоружена первая группа 51-й истребительной эстакады, выведенная с фронта в августе 1942 году и вернувшаяся обратно на Фоккевульфах уже 6 сентября. Первыми боями группы на новых самолётах стали бои сентября-октября 1942 года под Ленинградом. В этот период немцы, перебросив 11-ю армию Эйфона Манштейна из Крыма, пытались штурмом взять город, а восстановленная советская 2-я ударная армия прорвать блокаду. Результатом этого было окружение части сил 2-й ударной армии силами 30-го корпуса армии Манштейна. Сражение проходило в условиях напряжённой борьбы в воздухе. Следующим номером программы для пилотов Фоккеров стала операция «Марс», начавшаяся в конце ноября 1942 года. После завершения «Марса» в декабре 1943 51-я истребительная эстакада перебазировалась на ледовый аэродром озера Иван. Здесь до января 1943 года первая и вторая группы эстакады вели бои в районе окруженных советскими войсками Великих Луг, вплоть до захвата города Красной Армии. В этих боях 12 декабря 1942 года погиб командир группы Генрих Крафт. 78 побед. Потом последовала операция Бафель. Отвод 9-й армии модуля из Ржевского выступа. В марте 1943 года в первой группе 51-й эскадры осталось всего 8 боеспособных FW-190. Еще больший размах приняли переброски с одного участка фронта на другой в 1943 году. Возьмем в качестве примера первую и вторую группы. 54-й истребительной эскадры «Зеленые сердца» которая начала войну в СССР в группе армии «Север». Продвигаясь вместе с ГА «Север» к Ленинграду, обе группы эскадры застревают там до 1943 года. В мае 1943 года они попадают в ГА «Центр» и ведут бои в районе Орла, в период цитадели, и последовавшего за провалом операцию отхода на линию Хаген. В августе 1943 года первая группа попадает в полосу ГА «Юг», в Полтаву, и остается там до октября. После этого она перебазируется в Витебск, а затем в Оршу. То есть ведет бои в подчинении Га-центр. Только летом 1944 года она возвращается в Га-север и заканчивает войну в Курляндии. Схожий путь преодолела вторая группа из Зеленые сердца. В августе 1943 года группа попадает на Украину в распоряжение Га-юг. И остается там до марта 1944 года. После чего она возвращается в Га-север, в Прибалтику. Схожие танцы выполняли другие немецкие истребительные... Авиасоединения. Например, первая и третья группы 51-й истребительной эскадры воевали в ГА-центр. В августе 1943 года попали под Полтаву, а в октябре вернулись под Оршу. В 1942 году под Харьковом немцы первую половину мая сосредоточивали усилия своих ОВС в Крыму, а затем были вынуждены бросить их на отражение советского наступления под Харьковом. Советские же летчики больше были привязаны к своему участку фронта, а и Покрышкин в минуарах с некоторой досадой писал. Ну вот и грянула битва на Курской земле. Мы услыхали о ней в тот же день, когда началось наше наступление. На картах обозначились «стрелы», вклинившиеся в оборону врага. Теперь все мысли, все чувства были там, под Курском. Нас вызвали тяжелые бои в районах Орла и Харькова. Газеты сообщали о больших воздушных сражениях. Вот бы где нам, гвардейцам, развернуться во всю силу. Но там летчики успешно делали свое дело и без нас. Напротив, Э. Хартман, как и большая часть 52-й истребительной эскадры, был приброшен на южный фаз Курской дуги и активно участвовал в боях. Только в оборонительной фазе сражения под Курский счет Э. Хартмана возрос с 17 до 39 сбитых. Всего же до 20 августа, в момент завершения наступительной операции, о которой написал АИ Покрышкин, счет возрос до 90 побед. Если бы Покрышкину и его 16-му гвардейскому истребительному авиаполку дали возможность поучаствовать в сражениях на Курской дуге в июле-августе 1943 году, то он бы, несомненно, увеличил количество сбитых на десяток, а то и полтора десятка. Рокировка 16-го гвардейского авиаполка между различными фронтами юго-западного направления могли без труда нарастить счет Александра Ивановича до сотни немецких самолетов. Отсутствие необходимости рокировать авиаполки между фронтами привело к тому, что а. и Покрышкин миновал даже сражение под Харьковом в мае 1942 года, оставаясь в этот период на сравнительно спокойном участке 18-й армии Южного фронта. Боевая работа только в периоды активных действий своего фронта усугублялась для советских асов периодическим выводом из авиаполков – в тыл на переформирование. Авиаполк прибывал на фронт, в течение одного-двух месяцев терял матчасть и убывал на переформирование в тыл. Система переформирования полков активно использовалась вплоть до середины 1943 года, приказом ГКО от 7 мая 1943 года. Только позже стали вводить пополнения прямо на фронте, как это делали немцы. Система полного переформирования была вредна и тем, что полки на фронте стачивались до последнего пилота. Страдали от этого не только новички, которые проходили жестокий отбор ВВС любой страны, но и среднячки. После переформирования опытные лётчики держались, а новички вновь убивались вместе со среднячками. Переформирования проходили в результате самые успешные части, такие как полк асов, 434-й истребительный авиаполк майора Крещева. Он с мая по сентябрь 1942 года переформировался три раза, каждый раз улетая с фронта в тыл для получения матчасти и пополнения. Такие же простои вызвало приоружение полка. При переходе нового типа самолетов советский полк тратил время до шести месяцев на прием матчасти и переобучение пилотов. Например, вышеупомянутый 16-й гвардейский авиаполк А.И. Покрышкина был выведен на переобучение на аэрокобры в конце декабря 1942 года. Полет начал 17 января 1943 года, а на фронт попал только 9 апреля того же года. Всё это сокращало период пребывания советских войск на фронте и, соответственно, сужало их возможности по наращиванию своего личного счёта. Стратегия Люфтваффе позволяла наращивать счёт асов, но в дальнейшем перспективе это была стратегия поражения. Один из участников сражения на Холкинголе, японский пилот-истребитель Егори Сакаи вспоминал... Я совершал по 4-6 вылетов в день, и под вечер уставал так, что, заходя на посадку, почти ничего не видел. Вражеские самолеты налетали на нас, подобно огромной черной туче, и наши потери были очень тяжелы. Тоже могли сказать о себе пилоты Люхтваффе, воевавшие на Западном и Восточном фронте во Второй мировой войне. Их называли «самые усталые люди войны». Рисование Балкенов было, по сути, игрой молодых людей, у которых еще детство не отыграло в одном месте. 87% летчиков истребителей в были в возрасте 18-25 лет. Нет ничего удивительного в том, что они гонялись за внешними атрибутами успеха. Причем нельзя не отметить, что помимо асов, чьи фотографии украшали обложкой журналов, в Люфтвафе была масса пилотов, погибших в одном из первых боевых вылетов. В ходе войны качество подготовки летного состава истребительной авиации Германии падало. Часы налета на учебных и боевых самолетах до вступления в бой сокращались. Поэтому из 107 немецких асов, более чем со 100 победами, только 8 впервые попали на фронт после середины 1942 года. Асы Восточного фронта проигрывали на Западе. Поскольку соотношение наилучшего результата пилота-истребителя на Западном фронте было столь же шокирующим, как и на Восточном, в период Холодной войны была введена в оборот легенда о ненастоящих асах Люхтваффе на Востоке. Согласно этой легенде, сбить рус фанер могли посредственные пилоты. А с благородными джентльменами на спитфайрах и мустангах воевали истинные профессионалы. Соответственно, попав на Западный фронт, приобщившиеся на Востоке к зипунам, сохи и огуречному рассолу по утрам асы, зелёных сердец, молниеносно гибли. Жупелом сторонников данной теории был Ханс Филипп. Ас 54-й истребительной эстакады с 176 победами на Востоке и 28 на Западе. Ему приписывают высказывание, лучше сражаться с 20 русскими, чем с одним спидфайером. Опыт работы со Спидфайрами, он, заметим, имел и до Восточного фронта. В 1943 году Филипп возглавил первую истребительную стакаду ПВО Рейха, и возвращение на Западный фронт стало для него роковым. И он очередь пилота Тандерболта через несколько минут после того, как он сам сбил свой первый и последний четырехмоторный бомбадировщик. За 6 месяцев командование первой эскадры Эксперт сумел сбить один. В-17, один Тендерболт и один Spitfire. Действительно, есть несколько примеров, когда пилоты-истребители, блиставшие на Восточном фронте, оказывались куда менее результативными после переброски их на Запад, на защиту Рейха. Это сам Эрих Хартман, имевший на своем счету всего 4 американских Мустанга. Это Гюнтер Раль, сбивший 272 самолета на Востоке и всего 3 на Западе. Это пилот, первый достигший рубежа в 200 сбитых. Герман Граф, с 212 победами на Восточном фронте и всего 10 на Западе. Это Вальтер Наводный, заявивший об уничтожении 255 советских самолетов и трех самолетов-союзников. Последний пример, кстати, сразу можно назвать наименее удачным. Наводный осваивал реактивные истребители и фактически большую часть времени на Западе боролся с техническими недостатками реактивного Ми-262. И отрабатывал тактику его боевого применения. Фактически для Вальтера Навотне первые полгода на Западе были не боевой работой, а предоставленным командованием отдыхом сталью сохранение пилота с сновившим на тот момент счетом. Не слишком убедительен при ближайшем рассмотрении примеры с Хортманом 4 Мустанга он сбил всего в двух боях. Однако, даже если принять эти пример безоговорочно, он слегка компенсируется данными о других пилотах. Ветеран третий истребительной эскадры Удет Вальтер Даль имел на своем счету 129 побед. Из них 84 на Восточном фронте и 45 на западном. Его первой жертвой стал биплан и 15 бис 1941 года. С декабря того же года он уже воевал на Средиземноморье. Два года спустя, 6 декабря 1943 года, он сбивает первую летающую крепость в ПВО Рейха. Меньший счет на Западном фронте компенсируется качественным составом сбитых. Среди 45 побед Вальтера Даля на Западе 34 моторных бомбардировщиков, 23 Б-17 летающая крепость и 7 b 24 Liberator. Равномерное распределение побед было вообще характерно для ветеранов Люфтваффе. Антон Хагль, АС-77-й истребительной эскадры, свою первую победу одержал 15 июня 1940 года в небе Норвегии. Это были два Харцена, королевских ОВС. Компанию 1941 года и большую часть 1941 года провел на Восточном фронте, где пришел рубеж в 100 сбитых. Затем до весны 1943 года воевал в небе Северной Африки а с осени 1943 года в ПВО Рейха. Общий счёт Хакля составил 192 самолёта, из которых 61 был сбит на Западе. Как и в случае со сбитыми Вальтера Даля, у Хакля заметную долю составляют тяжёлые бомбардировщики. Из 61 победы на Западе больше половины, 34 единицы. Это четырёхмоторные бомбардировщики Б-17 и Б-24. Другой известный пилот-истребитель, Эрих Рудорфер из 222 сбитых самолётов, 136 заявил на Восточном фронте. То есть на Восточном фронте им было одержано чуть больше половины, 61% побед. Почти идеальным в плане баланса успехов на Западе и Востоке является счет Харберта Элифилда, ветеран Легиона Кондор. Он открыл свой счет еще в Испании, где его жертвами стали 4 4,15 16 4 15 и 1 СБ-2 ВВС республиканцев. Во Второй мировой войне первую победу он одержал во французской кампании. Летом 1941 года. Элифильт попал на Восточный фронт, где в апреле 1942 года сбил свой сотый самолет. Командовал 11 й истребительной эскадрой на Западе. Погиб в новогоднюю ночь 1945 года в ходе операции Боденплятье. Общий счет АСА составил 132 самолета, из которых 56 были сбиты на Западном фронте, 67 на Восточном и 9 в Испании. Из 56 побед на Западе 17 машин составляли Б-17, летающая крепость. Были в Люфтвасе Универсалы одинаково успешно воевавший на всех театрах военных действий и на всех типах самолетов. Франц Бер прибыл с Восточного фронта в Северную Африку в октябре 1942 года и сбил 20 истребителей противников в течение двух месяцев, примерно тот же уровень, с которым он воевал до этого на Восточном фронте. Общий африканский счет этого аса составил 60 самолетов-союзников. В дальнейшем и столь же успешно он воевал в ПВО рейха одержав в небе над Германией 45 побед, в том числе сбил 21 четырехмоторный бомбардировщик. На этом энергичный Бэр не остановился и стал первым по результативности реактивным асом 16 побед на ме 262 Общий счет Бэра составил 220 сбитых. Менее известные пилоты также демонстрируют внушительные успехи на Западе. Например, лидер в Люфтвафе по числу сбитых четырехмоторных бомбанеровщиков, 44 единицы, Герберт Рольвейк. Из 102 своих побед всего 11 держал на Востоке. В большинстве случаев опыт войны на Восточном фронте в 1941 году, полученный большинством указанных пилотов, способствовал повышению летного мастерства и тактики истребителя. Есть также примеры пилотов, успешных на Западе, не слишком удачно выступивших на востоке. Это командир второй группы 54-й истребительной эскадры, майор Ганц Аси Хан. Он продолжительное время служил во второй истребительной эскадре, был одним из ведущих асов битвы за Британию. На Западе Хан одержал 68 побед. На Восточный фронт Хана перевели осенью 1942 года. В сложность командира группы он вступил 1 ноября. 26 января 1943 года Ганс Хан сбил свой сотый самолет. В течение последующего месяца Аси сбил еще 8 самолетов. 21 февраля из-за отказа двигателя Хан был вынужден приземлиться в тлу советских войск южнее озера Эльмень. Последующие 7 лет Ганс Хан провел в советских лагерях. Еще более яркий пример – это командир 27-й истребительной эскадры Вольфганга Шельман, второй по результативности АС в легионе Кондор, в период гражданской войны в Испании. Он был сбит в первый день войны, 22 июня 1941 года, хотя считался признанным специалистом по маневренному воздушному бою. Йоахим Мюнхеберг после трех лет на Западном фронте первую победу надержал 7 ноября 1939 года. Прибыл в состав 51-й истребительной эскадры на Восточный фронт в августе 1942 года. В течение четырех недель он был сбит дважды, хотя считался специалистом по борьбе с воспитанными Филиппом Спитфайерами. Их на счету Мюнхюберга было аж 35, на два больше, чем его общий счёт на Востоке – 33 советских самолёта. Зигрид Шнель, одержавший 87 воздушных побед против королевских ВВС американцев, прибыл в Восток 54-й истребительной эскадры на Восточный фронт в феврале 1944 года. Две недели спустя он погиб в бою с советскими истребителями. Причины гибели асов Восточного фронта на Западе стоит искать об изменении общей обстановки ВПВ Рейха. В этот период гибли летчики, ставшие признанными асами Западного фронта, а не только гастролеры с Востока. Это тоже были асы, занимавшие посты командиров групп и эскадр. Осенью 1943 года во главе первой истребительной эскадры был поставлен ветеран Воздушной войны над Ла маншем полковник Вольтер Айсау. Айсау начал свой боевой путь в Испании, где записал на свой счет 8 побед. К моменту назначения командиром эскадры насчет кавалера рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами Айсау числилось 105 побед, более половины из которых он держал на Западе. Но ему было суждено руководить эскадрой менее полугода. Истребитель бф 109 g 6 Айсау был сбит над орденами 11 мая 1944 года после 20-минутного воздушного боя с лайтнингами. Таких примеров немало. Полковник Эген Майер. Будучи командиром 3 группы, 2 истребительной эскадры провел первую успешную лобовую атаку летающей крепости еще в ноябре 1942 года. Тогда была введена тактика, позже ставшая базовой для истребителей ПВО Рейха. В июне 1943 года Майер сменил Вольтра Айсау на посту командира 2 истребительной эскадры. 5 февраля 1943 года Эгон стал первым летчиком, сбившим 100 самолетов на Западном фронте. Менее чем через месяц после юбилейной победы Майер погиб в бою с «Тандерболтом» над франко-бельгийской границей. На момент гибели Ас считался ведущим специалистом люфтваффе по американским тяжелым бомбардировщикам. На его счету было 25 б 17 и б 24 Всего Эгген Майер одержал на Западе 102 победы. Сравнивая Аса в Востоке и Запада, следует обратить внимание на принципиально различные условия ведения войны. На растянутом на сотни километров фронте группе истребительной эскадры где-нибудь между Великими Луками и Брянском всегда можно было чем заняться. Например, бои за Ржевский выступ в 1942 году шли практически непрерывно. Шесть вылетов в день были нормой, а не чем-то исключительным. При отражении налетов летающих крепостей характер боев был принципиально другим. Достаточно типичный налет «Удар по Берлину» 6 марта 1944 года проходил с участием 814 бомбардировщиков и 943 истребителей. Первый самолет поднялся в воздух в 17.45 утра. Береговую линию бомбардировщики пересекли только в 11.00 часу. Последний сел в 16.45. Бомбардировщики и истребители находились в воздухе над Германией всего несколько часов. Сделать даже два вылета в таких условиях было большой удачей. Более того, вся масса истребителей сопровождения находилась в воздухе на сравнительно небольшом пространстве, сводя поединок с ПВО к своего рода генеральному сражению, реализуя на практике свое численное преимущество. На Восточном фронте бои шли вокруг сравнительно небольших групп ударных самолетов. Альфред Греславский, ведомый генерала Графа, говорил, что у русских была другая тактика, основной их задачей была турмовка наших наземных войск, и поэтому нам часто удавалось атаковать их при большом преимуществе с нашей стороны. Действительно, когда противником является восьмерка п 2 с истребительным прикрытием из восьми яков, на нее можно бросить сразу целую эскадрилью из 12 самолетов, 3 швам, по 4 самолета. А через час атаковать такую же группу Ил-2 с аналогичным истребительным прикрытием. В обоих случаях атакующие эксперты Люфтваффе будут иметь численные преимущества. Достигалось это использованием наведения по радио. По Рейха пилота приходилось атаковать сразу крупную массу бомбардировщиков, прикрываемую столь же крупной массой истребителей. Все равно, что столкнуться на востоке на 7000 метров с несколькими советскими воздушными армиями. На Восточном фронте крупные генеральные сражения в воздухе были редкостью. В ПВО Рейха каждый налет становился таким сражением. При этом не сами тяжелые бомбардировщики были главной проблемой. Часто цитируемые западными авторами ужасы о Западном фронте в исполнении Ханса Филиппа весьма красочно описывают атаку строя Б-17. Когда же атакуешь строй из 40 крепостей, перед глазами вмиг проносится яркая вспышка все твои последние грехи. С такими ощущениями мне всё тяжелее требовать от каждого лётчика эскадры, особенно от самых юных хунтеров, чтобы они воевали так же, как я. Однако эти страшилки не подтверждаются статистикой. Имеется крайне мало достоверных примеров гибели асов или хотя бы командиров групп эскадр от оборонительного огня четырёхмоторного бомбардировщика. Довольно быстрые эксперты Люфтваффе разработали тактику атаки строя тяжёлых бомбардировщиков в лоб, что позволяло избегать массированного огня оборонительных пулемётов. Сам Филипп погиб от очереди пилота-истребителя сопровождения. Напротив, можно сходу назвать несколько имён немецких асов, ставших жертвами воздушных стрелков на Восточном фронте. Наиболее известным из них является Отто Китель. Четвёртый в списке лучших асов Люхтваффе. Его карьеру прервала очередь стрелка Ил-2. 14 февраля 1945 года. Другой хорошо известный пример – это перспективный молодой ас, 20-летний берлинец Ганс Штрелов. 67 побед в марте 1942 года, ставший жертвой стрелка П-2. Командир 2 группы 53-й истребительной эскадры, Гаупман Бретниц, 22 июня 1941 года, был тяжело ранен из Шкасса стрелком СБ-2. Позднее умер в госпитале. Одним словом, великие и ужасные стрелки летающих крепостей выступали не сильно лучше стрелков штурмовиков и ближайших бомбардировщиков. Один фактор компенсировал другой. Коробка... Тяжелых бомбардировщиков создавало плотный бронительный огонь, а более компактные одно- и двухмоторные самолеты заставляли атакующих сближаться с ними на меньшую дистанцию. Война на Западе представляла собой, по сути, ловлю истребителей Люфтваффи на гигантского живца, растянутую на десятки и сотни километров кишку из коробок B-17 и B-24 под прикрытием истребителей. При этих условиях американцам было легче реализовывать свое численное преимущество, чем ВВС Красной Армии. Виражи деревянной авиации. Во всей истории с АСами есть только один аспект, который не вписывается в общие для Западного и Восточного фронта рамки. Вполне очевиден эффект числа целей, соотношение между числом побед и количеством проведенных боев или боевых валитов. Но советская истребительная авиация отличалась от других стран тем, что почти полностью состояла из деревянных самолетов. Деревянная конструкция была менее прочная, долговечная, чем цельнометаллическая. Соответственно, если стоит задача построить два самолета, один деревянный, другой из алюминиевых сплавов, с равными характеристиками, то деревянный будет в чём-то неизбежно проигрывать. Если это будет конструкция, равная по прочности, она будет тяжелее. Если она будет равной по весу, то придётся жертвовать прочностью или же полезной нагрузкой. Поэтому советские бомбардировщики вследствие большой нагрузки на конструкцию делались всё же из дюралюминия. Истребителям доставалось дерево и отставание в технологических характеристиках. Если одним действующим фактором было то, что СССР недавно стал индустриальной державой, известный лётчик-испытатель Василий Алексеенко писал, Когда мы в 1940-х годах испытывали немецкие боевые самолеты, то обратили внимание, что немцы резины тщательно герметизируют каждый лючок, каждый проем. Сначала нам это казалось бессмысленным, и только потом мы догадались, что перетоки воздуха внутри самолета забирают мощность у двигателя, снижают скорость. А у нас над этим никто и не думал. Потому что просто некому было по тем временам думать. По воспоминаниям авиаконструктора А.С. Яковлева, только на фирме Шмидт конструкторов работало больше, чем во всех КБСССР. Отставала и нефтехимическая промышленность СССР, которая не позволяла перейти на 100-октановое горючее к 1941 году. Для этого нужно было создать с нуля целое производство католического крекинга. В 1931-м И.В. Сталин сказал «Мы отстали от капиталистических стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». В тот год каждый второй взрослый житель Советского Союза еще не владел грамотой а число инженеров и техников было в десятки раз меньше, чем в Англии, Германии и США. Несмотря на большие капиталовложения, в 1940 году ассигнования на развитие авиационной промышленности составили 40% военного бюджета страны. Достигнуть уровня европейских стран за 10 лет не удалось. Кроме того, были факторы, которые за 10 лет не пробегают. В Великобритании у рабочих, собиравших двигатели Мерлин, были десятки лет стажа. Поэтому попытки произвести Мерлин везде, кроме США, провалились. Вообще весь Спитфайр с его овальным в плане крылом был пригоден для производства только в Великобритании. Больше нигде достаточного количества столь квалифицированных рабочих не было. Немцы от овального в плане крыла на Хе-111 довольно быстро отказались, спрямив его кромки. В СССР должны были собирать самолеты и двигатели вчерашние крестьяне или их дети, закончившие Фабзауч. Поэтому создание сердца самолета авиадвигателя было трудной задачей. Самый распространенный двигатель советских истребителей в начале 1942 году М-105П не добирал мощности, выбрасывал масло, забрызгивал самолет от кока до хвоста. К началу лета 1942 года была выпущена форсированная модификация мотора М-105ПФ, которым были оснащены советские истребители Як-1, Як-7 и ЛАГ-3. Теоретически установка заметно более мощного мотора должна была уравнять скорость Як-1 и Як-7Б с бф 109 f Но суха теория. Эксплуатация самолётов в частях производила к заметному просаживанию их характеристик. Процитирую приказ ВВС Красной Армии от 5 октября 1942 года за номер 200. Вождушный бой лётный состав ведёт на 2200-2400 оборотах в минуту, а не 2550-2700 оборотов в минуту, на которых истребители с мотором М-105ПФ имеют наилучшие взлётные свойства, скорость и подъёмность, и максимальную скорость. Номинальные обороты мотора М-105ПФ – 2700 оборотов в минуту. Некоторые лётчики и инженеры авиачастей рассматривают как недопустимую раскрутку винта. На многих истребителях ограничители максимального числа оборотов на регуляторе П-7 установлены не на положение 2700 оборотов, а произвольно на меньшее число оборотов, вследствие чего лётчик лишён возможности в случае необходимости облегчить винт и тем самым увеличить скорость, улучшить скорость подъемности и манёвренность самолёта. Модифицированный мотор в шаловливых руках рядовых пилотов и техников терял свои выстраданные в КБ и на заводе характеристики. Масло в огонь подливали сами пилоты уже в воздухе, когда просто не следили за положением створок радиаторов. Створки открывались по максимуму вне зависимости от режима полета, хотя приказы и наставления рекомендовали ставить их по потоку, минимизируя лобовое сопротивление истребителя. У немцев же к моменту оснащения советских истребителей М-105ПФ появилась очередная модификация их основного истребителя. BF-109G2 с более мощным двигателем, которая свела на нет даже формальное равенство технических характеристик истребителей. В этих условиях фронтовая самодеятельность по снижению летных качеств самолетов могла обернуться в бою настоящей трагедии. Пилот Яка или Лага просто лишался возможности уйти от атаки, обратившись в сидячую утку на самолете с искусственно ухудшенными характеристиками. При численном происходстве противника летчику оставалось только с достоинством встретить смерть, постаравшись утащить за собой кого-то из экспертов или их кочмариков. Фактически пилоты своими руками готовили себе гибель. Помешались и возможности летчиков реализовывать свое численное преимущество в столкновении с противником. Если вечер вдруг переставал быть томным, и на нас с многочисленными обшу на киле наваливались сразу несколько советских истребителей, он мог запросто отжать от себя рукоятку управления двигателем и покинуть поле боя. Эрих Хартман вполне откровенно описывал свою стратегию успеха. «Я никогда не придавал большого значения воздушному бою. Я старался не ввязываться в воздушные бои с русскими. Моей тактикой была внезапность. Подняться выше, если это возможно, зайти со стороны Солнца. 90% моих атак были внезапными. Если я сбивал один самолет, я выходил из боя, делал перерыв и вновь наблюдал за ситуацией. Поиск противника зависел от того, где шла борьба на земле, и от визуального обнаружения целей. Наземные станции сообщали нам по радио позиции противника, давая координаты по карте. Поэтому мы могли искать в нужном направлении и выбирать наилучшую высоту для атаки. Если я патрулировал, то предпочитал атаку на полной скорости, со стороны Солнца, снизу. Потому что вы можете заметить противника очень далеко на фоне покрытого облаками неба. Тот пилот, который увидит другого первым, уже наполовину одержал победу. У многих советских летчиков просто не было возможности выходить из боя по своей воле. Последним гвоздем в процессе превращения самолета в гроб для его пилота был открытый колпак кабины. Согласно приказу командования ВВС Красной Армии номер 078 от 12 мая 1942 года, при преследовании противника и вынужденном угоде от него фонарь кабины нужно было держать закрытым. Это требование сплошь и рядом игнорировалось. Самолет терял скорость и шансы пилота выжить, в столкновении с противником становились всё меньше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что счета немецких асов сделали не и шачки, и чайки, а, казалось бы, вполне современные самолёты. Герман Граф, первый пилот, достигший отметки в 200 сбитых, К 24 января 1943 года мог похвастаться только 42 победами. Урок 17 мая он достиг отметки в 104 победы. А 27 сентября 1942 года он сбивает свой 200-й самолет. Весной и летом 1942 года основную массу авиации составили уже не устаревшие самолеты, а Як-1 и ЛАГ-3. Только вот створки радиаторов у них стояли не потоку, фонарь кабины открыт. И чистотой поверхности фюзеляжа давно никто не занимался. Но если даже пилоту везло, и он возвращался из боя, на честном слове и одном крыле, с посадкой с убранным шасси, следующей волчьей ямой, на его пути был ремонт самолета. Полевой ремонт производился небрежно. Согнутые в вынужденных посадках винты не направлялись как следует. Заделка пробоин проводились неаккуратно. Посадочные щитки, зализы крыла не подгонялись, покраска не возобновлялась. В результате скорость истребителей снижалась на 40-50 км в час. В бою это уже была существенная проблема, препятствующая выходу из боя в невыгодных условиях, становившемся краеугольным камнем выживаемости асов, и реализации своего численного преимущества против истребителей противника. Может быть, конструктивные и производственные дефекты советских самолетов были изжиты к 1944-1945 годов? Качество изготовления, конечно, выросло, но существенные конструктивные недостатки еще сохранялись. Так, весной 1944 года начальник эксплуатационного отдела 3-й воздушной армии инженер-полковник Сергеенков вписал «Требования, предпринимаемые к самолетам истребительного типа опытом боевого применения по самолету Ла-5. Первое. Заменить гидросистему самолета на воздушную. Второе. Обшивку и лакокрасочные покрытия самолета необходимо сделать менее чувствительными к изменениям атмосферных условий, с тем, чтобы обеспечить более длительное хранение самолета в полевых условиях». Третье. Автоматизировать управление ВМГ самолета, выполнив его аналогичные самолету ФВ-190. По самолетам ЯГ. Первое. Оборудовать все самолеты противопыльным устройством, обеспечивающим нормальную работу мотора. Второе установить автоматическое регулирование температур мотора, максимально освободив от этих операций летчика. Нельзя не отметить, что советские пилоты настойчиво просили автоматику управления самолетом, причем даже указывали конкретные образцы для подражания. Немецкие истребители. ФВ-190 действительно оснащался автоматикой управления двигателем, так называемым командой Герат, существенно разгружавшим лётчика и упрощающим ведение воздушного боя. Местасов асов ВВС Красной Армии. С одной стороны, высокая результативность пилотов поддерживалась командованием ВВС Красной Армии. Были назначены денежные премии за сбитый самолёт противника, за определённое число сбитых лётчики-истребители поставлялись к наградам. Но, с другой стороны, было проявлено непонятное равнодушие к формализации процесса учета сбитых и личных счетов пилотов. В документы оборот отчетности советских авиачастей не были введены какие-либо бланки по учету сбитых, заполняемые пилотом после удачной охоты. Это выглядит довольно странно на фоне все возрастающей формализации отчетности, начиная уже с 1942 года. Были введены, отпечатанные топографическим способом, бланки боевого численного состава частей, учета потерь, так называемая форма номер 8. Расостояние конского состава докладывали, заполнив специальную форму. В 1943 году все эти формы отчетности получили дальнейшее развитие. Бланки все в большей степени усложнялись и совершенствовались. Попадались настоящие шедевры канцелярской живописи, рядом с которыми черный квадрат Малевича выглядит жалкой поделкой ремесленника. Но среди всего этого разнообразия форм отчетности начисто отсутствуют бланки для заполнения летчиками в качестве донесения о сбитых самолетах. Пилоты по-прежнему писали в меру своих литературных способностей и познаний в орфографии и пунктуации, описывая воздушный бой в вольной форме. Иногда из-под пера боевых офицеров выходили весьма развернутые отчеты с указанием дистанции, введения огня и схемами маневрирования, значительно превосходившие по информативности обшусмелдунги немцев. Но в целом командование высшего звена, похоже, не слишком интересовали доклады о сбитых самолетах противника. Достоверность этих докладов наверху оценивалась достаточно скептически. Периодически вниз метали молнии, когда статистика выглядела совсем уж неубедительной. Все это говорит о том, что статистика побед была нужна прежде всего самим летчикам. Напомню, что первоначально термин Ас был введен французами в Первую мировую войну. Целью газетной шумихи вокруг имен летчиков было привлечение молодых людей в военную авиацию. Часто весьма рутиной и опасной работе военного летчика придавали спортивный дух, пробуждали охотничий азарт. Еще один интересный факт можно заметить, если произвести анализ достоверности заявленных пилотом побед постфактум с использованием данных противника. Такой анализ, например, провел вышеупомянутый Ю. Рыбин в отношении нескольких летчиков-североморцев, в частности одного из известнейших советских асов после войны главком ВВС ПС Катухова. Выясняется, что у многих асов первые 2, 3, а то и 6 побед не подтверждаются. При этом в дальнейшем все идет гораздо бодрее, подтверждение находят уже по несколько побед подряд. Здесь мы подходим к тому главному, что давали нарисованные на самолёте отметки о сбитых. Они давали пилоту уверенность в своих силах. Представим себе на минутку, что вместо реальной системы учёта побед у нас занудная многоступенчатая проверка с поиском тушки заваленного мессера в лесной чаще. Если окажется, что ушедший со снижением или беспорядочно падавший самолет противника на самом деле не сбит, это будет большим ударом для начинающего лётчика. Напротив, нарисованная после ухода со снижением метка прибавит задора лётчику. Он будет уверенно маневрировать, не бояться вступать в бой с опасным противником. Он перешагнет главную преграду – ощущение неуязвимости противника. Если завтра послать его сопровождать штурмовики, он уже будет уверенно шарить взглядом по небу. Не животный страх неизвестности затаится в его сердце, но азарт хищника, ждущего жертву. Вчерашний курсант становится полноценным пилотом-истребителем. В любом уставе Красной Армии задачи авиации описываются вполне однозначно. Главнейшая задача авиации заключается в содействии успеху наземных войск в бою и операции. Не уничтожение авиации противника в воздухе и на аэродромах, но содействие наземным войскам. В сущности, деятельность истребительной авиации направлена на обеспечение деятельности ударных самолетов и прикрытие своих войск. Соответственно, определенное число ударных самолетов требовало равного или даже чуть большего числа самолетов истребителей. Почему? Вполне очевидно. Во-первых, ударные самолеты требуются прикрывать. А во-вторых, у истребителей всегда есть самостоятельные задачи по прикрытию войск и важных объектов. Для каждого из этих истребителей нужен пилот. Основной тезис, на который нужно обратить внимание, это сравнение реальной эффективности ВВС и счетов асов. Например, советские штурмовые авиаполки в Румынии в 1944 году могли делать тысячи самолет-вылетов, сбрасывать многие тонны бомб и вообще не встречать истребителей Ухтваффи и Хортмана в частности. Сбитые Хортманом в бархортном самолете при этом давали несколько процентов от общего числа самолетов-вылетов советских ВВС на этом направлении заметно уступая потерям впоследствии ошибок пилотирования и технических неисправностей. Работа в режиме мегаасов, делающих по шесть улетов в день и покрывающих большой фронт – это ненормальная ситуация. Да, они могут легко набрать счета, но ВВС в целом не будут при этом решать задачу прикрытия своих войск, воздействуя на ведение операции ударами с воздуха. Просто потому что самолета-вылеты небольшой группы экспертов физически не могут покрыть все эти задачи. Напротив, обеспечение численного превосходства своих ВВС над противником совершенно не благоприятствует быстрому наращиванию личного счета. Летчики делают по один-два вылета в день, и в случае массирования усилий ВВС на направлении главного удара сухопутных войск, вероятность встретить самолет противника уменьшается в геометрической прогрессии. Поясню это тезис простым расчетом. Пусть у синих 5 истребителей и 5 бомбардировщиков, а у красных 20 истребителей и 25 бомбардировщиков и штурмовиков. Допустим, в ходе нескольких воздушных боев синие теряют все 5 бомбардировщиков и 1 истребитель, а красные – 5 истребителей и 5 бомбардировщиков и штурмовиков. В этом случае возможности синих воздействовать на наступающих красных оказываются равными нулю, а красные сохраняют 75 своих первоначальных ударных возможностей. Более того, оставшиеся 20 бомбардировщиков и штурмовиков красных в 100 боевых вылетах сбрасывают на противника 2000 тонн бомб, в то время как 5 бомбардировщиков синих – Даст бит успевает выполнить по 50 вылетов и сбросить 250 тонн бомб. Соответственно, потеря 10 самолетов красных приводит к наращиванию личного счета асов X, синих, на 30 единиц, с учетом обычного, в таких случаях, завершения реальных результатов боев. 6 реальных сбитых самолетов синих увеличивают личный состав асов К и П на 5 побед каждому, а еще по 2 победы записываются на свой счет начинающие асы V и L. По итогам войны вполне возможно, что пилот Х, синих, наберет 352 сбитых, а пилот К и П, красных, 62 и 59 соответственно. Результативность же действий ВВС в целом оказывается явно не в пользу синих. Они сбрасывают меньше бомб и незначительно снижают ударную мощь авиации противника действиями своих истребителей. Столкновение равных сил не привело бы к резкому наращиванию личных щитов одного пилота. Результаты боев в воздухе неизбежно размазывался бы на многих летчиков. Путь к высоким личным счетам лежит через войну с превосходящими силами противника, малым числом своих пилотов. Если бы в данном примере пяти истребителям и пяти бомбардировщикам синих противостоял один бомбардировщик и один истребитель красных, то пилота красных — К. Были бы все шансы получить не жалкие две победы, а все три или четыре, особенно при постановке задачи в виде «бей и убегай». Напротив, асы синих с трудом делили единственный сбитый бомбардировщик. Одним словом, стоит выбор между ездой и шашечками — Внешней атрибутикой в лице звёздочек на фюзеляже или же полосок на киле и достигаемые ВВС результатами. Организовывать разночные счета асов в сущности не составляло технические проблемы. Для этого нужно было бы отказаться от массового выпуска самолётов и массовой подготовки пилотов-истребителей. Немногим счастливчикам вручались бы изготовленные по индивидуальному заказу самолёты, детали двигателей, которые изготавливали для этих самолётов лабораторным способом, и вручную притаривались друг к другу, как для АНТ-25, на котором... В.П. Чкалов, летал в Америку через полюс. Можно было бы даже не мучиться и вооружаться спидфайерами, собранными вручную дядями Джонами, за плечами которых десятилетия, проведенные у станка. А Покрышкины и Икаредуб на таких штучных самолетах атаковали бы немецкие эскадры, нанося удары по принципу «бей и убегай». Выполняли по 6 вылетов в день. В этом случае за два года для них было бы вполне реально набить по 300 сбитых на брата. Закончилась бы эта остановка немцев на линии Архангельск-Астрахань. Для наземных войск это грозило бы анекдотичной ситуацией, а воздушной поддержки не будет, летчик заболел. Почти в духе этого бессмертного анекдота развивалось событие в Курлянде зимой 1945 года. Тогда после гибели от Кителя, аса из 54-й истребительной эскадры, пехотинцы впали в уныние. Китель погиб, теперь нам точно конец. Зато после войны можно будет гордиться 267 победами этого самого Кителя. Нет ничего удивительного, что от такого сомнительного счастья в ВВС РГК отказались. В СССР был совершенно сознательно сделан выбор в пользу массово-военно-воздушных сил с избежанием для любого массового мероприятия проседанием среднего уровня. Самолеты массовой серии, изготавливавшиеся ФАП-зайчатами, теряли технические характеристики опытных машин из-за нарушения геометрии, качества отделки. Необходимость обеспечивать массу машин горючим приводила к снижению требований к топливу. Вместо лабораторного 100-октанового бензина, на литр которого уходила бочка сырой нефти, повторялся бензин катеристического крекинга с октановым числом 78. Худшее топливо снижало мощности без того посредственно изготовленного двигателя, снижая лётные качества планера с нарушенной геометрией. При этом сам самолёт изначально проектировался под массовое производство заменой дефицитных материалов на дерево и сталь. Однако наличие большой массы самолётов позволяло дать в руки лучшим молодым людям Нации не винтовку или пулемёт, а мощное и манёвренное средство ведения войны. Они уже могли защищать пехотинцев от бомбардировщиков, стонной бомб, обеспечивать действие своего более опытного коллеги в воздушном бою и в конце концов самому получить шанс стать асом. Есть известные высказывания И.В. Сталина «Незаменимых у нас нет». В этих словах была вся материалистическая философия советского руководства. Для него было бы абсурдным базировать стратегию на личностях. Боиспособность УВС, действующих на фронте в сотни километров над головами сотен тысяч людей, не должна зависеть от настроения и морально-физического самочувствия одного или даже десяти человек. Если Мегаас допустит ошибку и его собьют, то эта потеря будет, во-первых, очень чувствительной, а во-вторых, трудновосполнимой. Формирование Мегааса, подобному Хартману, Баркхону или Навотне, это дело нескольких лет, которых в нужный момент просто не будет. На войне неизбежны потери как людей, так и техники. Особенно это касается ВВС. В советском мобилизированном плане в 1941 году потери летчиков вполне справедливо предполагались самыми высокими среди родов войск. Соответственно, задачей командования является формирование механизма эффективного восполнения этих потерь. С этой точки зрения масса ВВС более устойчива. Если у нас 300 истребителей, то даже потеря нескольких десятков пилотов не станет для нас фатальной. Если у нас 10 истребителей, среди которых половина мегаасы, то потеря пяти человек может оказаться тяжелым ударом. Причем тяжелым ударом прежде всего по наземным войскам, пресловутая «Кикель погиб» и теперь нам крышка. Число заявленных сбитых не является сколь-нибудь объективным показателем при сравнении ВВС двух стран. Число нарисованных на хвосте Абшузбалкинов или звездочек на фюзеляже есть объективный показатель мастерства пилота внутри ВВС, данной конкретной страны, не более того. Добиться трехзначных счетов асов можно, сознательно выбрав ведение воздушной войны при численном превосходстве противника и постоянных рокировках авиационных частей и соединений с пассивных участков фронта в пекло боев. Но подход этот оружие обоюдно острое и, скорее всего, приведет к проигрышу воздушной войны. Вкратце, причину разницы в счетах пилотов можно объяснить следующим. Первое. Эффектом масштаба или, если угодно, эффектом охотника. Если один охотник входит в лес с пятью фазанами, то у него будет шанс принести домой две-три птицы. Если, напротив, пять охотников идут в лес за одним фазаном, любое мастерство даст в результате одну тушку несчастной птицы. В то же самое в войне в воздухе. Число сбитых прямо пропорционально числу целей в воздухе. Второе. Интенсивным использованием ВВС с немцами. Выполняя шесть вылетов в день при постоянном перемещении вдоль линии фронта для парирования кризисов или проведения наступательных операций, Нетрудно сбить больше за длительный период, чем выполняю по одному вылету в день, оставаясь все время на одном и том же участке фронта.